Глава 20. Всё по полочкам. "Какие у нас потери?" спросил генерал, разглядывая странное создание, лежавшее на траве в двух шагах от него. В свете горящего на пальме лицо начальника базы приобрело хищные черты. "Пять раненых, одна убитая", поддев носком кованого сапога руку серокожетой женщины, ответила Лидеребек. "Жель, я думаю, со всем без потерь обойдёмся". Петр Алексеевич до сих пор не привык к тому, что его величают господин барон, а после этой баталии все солдатки чуть ли не в рот ему заглядывали, ловя каждое слово. Рыцарша вздохнула, явно ожидая куда больших жертв. На ее немного растерянном лице появилась легкая ухмылка. «Можно еще раз спросить, что случилось, уважаемый господин Петер? Вы раздавали указания своим людям, но меня в известность не ставили. От этого не понимаю, что произошло на самом деле». Генерал легонько кивнул, а потом поджал руки, так как к нему подскочил малыш. Пётр Алексеевич не боялся собак, но здоровенный волкодав, натосканный на охоту на людей и бой на смерть с вооружённым противником, внушал уважение, особенно после того, как порвал глотку странному существу с телом гиены и головой человека. У твари при этом была далеко не голливудская улыбка. Её пасть широко распахивалась и поблёскивала жёлтоватыми клыками. Даже отры брала от того, что эти челюсти рвали человечину. Потом пёс насмерть вцепился в такую же серокожую, что осматривала Ребека. Хотя мисистая женщина была не совсем серой. Её кожа, подобная шкуре гиппопотама, имела поросяче-розовый цвет на животе, вплоть до самой промежности, а также на груди, горле и щиках. Три пары грудей делали её действительно похожей на свиноматку, решившую отомстить мясникам. Сходство было столь сильно, что генерал непроизвольно поискал глазами копчик. «Вдруг там будет свинячий хвостик?» Малыш обнюхал руки генерала и, веляя хвостом, побежал дальше. «А где пес там, а юная Клер?» Петр Алексеевич дождался, когда к ним подойдет графиня, и только тогда начал пояснять. «Я у себя на родине часто проводил учения по бою в ночных условиях. Все необходимое для этого с собой взял, так как знал, что вы в этом не сильны». Генерал медленно пошёл вперёд, показывая пальцем на трупы, и неуспешно продолжил свой рассказ. "Я знал, что нам предстоит схватка с превосходящими силами противника, поэтому заранее рассчитал время подлёта лёгкого бомбардировщика". "Чего?" растерянно спросила Клэр. Графиня не расставалась с подаренным ей охотничьим ружьём. "Двустволка хорошо проявила себя при обороне позиций, так как была заряжена крупной картечью и пулями". При этом Клер со своим псом отдалённо походила на персонажей книг об охоте, вот только дичь была двуногая. Генерал с у лёгканахмурозе. Не было в местном языке слова бомбардировщик, было только метатель бомбард. И как пояснить, что не желая рисковать дроном напичканным электроникой от того уязвимым в условиях местных помех, который и сам не долетит и задачу завалит, с земли перетащили реплику лёгкого ночного бомбардировщика времён Великой Отечественной модели ПО-2. Ле этого-то пося Юрки зажигала зелёный сигнальный огонь для цели указания. Но это надо хоть как-то объяснить. Летающая машина с бронёй на днище и крыльях, подобрал слова Пётр Алексеевич. "Надо же", пробормотала Ребека. "Я читала записки столичной мастерицы о крылатых повозках, но думала, что дальше пустой брехни и бахвальства невозможно пойти. А оно воно как?" Генерал глянул на рыцаршу. Он забывал, что это эпоха местного возрождения, и если нет собственного Да Винчи способного генерировать гениальные мысли, то идеи всё равно витали в воздухе и приходили в головы сдешней интеллигенции. Да летающая. Здесь она сбросила флешеты, то есть железные стрелки, похожие на цильнокованные арбалетные болты. Стимфолиды. Птицы с железными перьями, что подобно чайкам, роняющим на головам орехоядцам термищу, сбрасывали острую сталь. Наклонившись и подобрав оперённый стальной стежень, ухмыльнулась Ребекка. Ещё пятёрка флюшетов была в руках Клэр. Та приказала собрать всё полезное, и парочка солдаток позвала на четвеньках в полумраке по траве, ещё железные стрелки и гильзы от ружей. Генерал снова взглянул на женщину. Совпадения со совпадениями, но откуда она могла знать древнегреческий миф? Слишком много белых пятен в истории этого мира, начиная с языка. Да, наверное, пробормотал он, а потом повысил голос. А там на голову волшебницам поддержки пехоты сбросили бочку напалма. Это такая горючая жидкость, как земляное масло. С улыбкой подхватила его слова Арицаше. Да, тоже улыбнулся Пётр Алексеевич и продолжил. А там сбросили большую связку бомбард. Я поняла. А что за бомбарда была у Димоньонки, которого приручил Юрий? — Работа наших оружейников, нарочно против магов. Там простой черный порох смешан с картечью и зажигает его особое зелье, называется белым фосфором. Оно само воспламеняется на свежем воздухе, и хрен потушишь. — А что это? — переспросила Клэр, слушавшая его с открытым ртом. — Фосфор, — с улыбкой пояснил генерал, но графиня быстро покачала головой. — Что значит слова «хрен потушьтесь»? — коверкая русскую речь, спросила девушка. — Ха-ха, я это на своем произнес. Ухмыльнулся Пётр Алексеевич и перевёл: "Это значит не потушишь". "На вашем языке херен значит не?" снова спросила Клэр, впервые за экспедицию вогнав генералов в краску. "Да, нет, почти да. То есть это ругательство такое со смыслом слова "не"". "Клэр, дети, не они задавают неудобных вопросов. Господину барону уже 300 лет, и все смотрят сквозь пальцы на грубую речь столь почтенного патрона", вмешалась в разговор Ребека. Барон поджал губы и покраснел еще сильнее. Его приписали к насквозь пропитанным трехэтажным матом древним, как дерьмо мамонта с торпером. Но делать нечего, нужно излагать мысли дальше. А вон там, — показал он рукой на деревья у омута, — взорвались две мины направленного взрыва. Там тоже интересный запал был. И хромовницу мы подсветили особыми фонарями с невидимым светом, отчего и доспехи начали сиять, как стадо светлячков на выпасе. направленного. А такие бывают? изумилась Ребекка, а потом задала ещё один вопрос. Что с пленными иранцами будем делать? Если бы это были люди, то черен отпустили бы на все семь ветров, так как кормить в походе лишние рты не зачем. Да и продать нигде, до портов у больших городов далеко, а за знать потребовали законный выкуп. Но это не люди. Генерал стоя заложил руки за голову и закрыл глаза. Его самого интересовал данный вопрос. Но на выкуп бы он вряд ли решился Потом ведь с дерьмищем смешают Мол, опустился до уровня дикарей И вообще, самый преступный из военных преступников Почти что людоед Надо взглянуть Как-то само собой получилось Что Петра Алексеевича начали воспринимать Как воеводу, то бишь Мозг военных операций Но все же и баронство И трехсотлетнее старперство Выбивали из колеи Стараясь не думать об этих вещах Генерал двинулся по полю боя Солдатки уже принялись собирать трофеи. А увеличенный до десяти женщин расчет пушкарок под крики Глории с завистью на это поглядывал, но дружно загонял в ствол банник со щеткой на конце. Одна из пушкарок, высказавшая мнение, что надо бы тоже присоединиться к грабежу, а пушка подождет, уже ползала по земле на четвереньках, кашляла, держалась одной рукой за живот, облизывала разбитые губы и сплевывала обильно текущую кровь. Трёх-четырёх зубов она тоже лишилась. Это поработал кулак быстро на расправу дочки Урсулы Глории, которая вместо долгих разговоров предпочитала сперва заехать в зубы, а потом уже уточнять, что именно хотела сказать собеседнице. В общем, бабощина здесь процветала вовсю. Враги делились на четыре типа: многочисленные маленькие женщины с головами оливреток, грузные и толстокожие женщины, выглядевшие в стиле боевая свиноматка. гиганны с почти человеческими головами. Высокие ведьмы колдовской поддержки, похожие на сухие деревца. Но последних ещё перед боем указала Лукреция, говоря, что это будут сильные противницы. Мущин не было вовсе. Ваше сยачество, господин барон, госпожа Ревека. Генерал обернулся на возгласы. К нему и сопровождавшим его знатным госпожам подбежала запыхавшаяся Герда. Увидев в ней вопрос в глазах знати, сижанка сделала вдох и продолжила. Вам лучше взбенуть. Все торопливо последовали за ней. Из заподожжённых на пальмам деревьев не было заметно, тем более пламя потихоньку угасало, но на поляне перед домом, где были переговоры, женщину из отряда Ребекки окружили качающейся фигурой, ощетинившейся пиками и взведя курки мушкетов. Генерал ускорил шаг. Он уже смог различить слова в доносившихся до него голосах солдаток. Держать её, держать! Пётр Алексеевич нахмурился ещё сильнее, хотя казалось сильнее некуда, и перешёл в шаг на бег. Раздейтесь, пропуститеся, честьство. Генерал быстро оглянулся и сбавил темп, пропуская знатную особу вперёд, а то получится неприличный конфуз и унижение достоинства юной графини. Но вперёд сулоём промчался малыш. Толпа солдат осторожно разошлась, образовав коридор. Сразу стало видно со здания, которое они окружили. Такая же бегемотоподобная женщина. Разве ж тушею ключицу прикрывал позолоченный горжет, а на запястьях и внизу голени блестели толстые золотые браслеты. Толстая женщина, покрытая с ног до головы не только свежими, но и застарелыми шрамами, словно вожак стада гипопотамов, регулярно отстаивающий в жестоких схватках своё первенство и статус альфы. Она кашляла кровью, но упорно шла вперёд. Вяло отмахиваясь здоровенным клинком, похожим на киношный орочий ютаган, но не имеющим с ним ничего общего. Генерал даже вспомнил название клинка Дюссак. Притом вес клинка был даже на первый взгляд неподъёмным для простого человека. Если рубанёц плеча развалит надвое вместе с доспехом. "Разойдись!" повторился крик той самой горлопанки, что иногда помогала Герди в поручениях. Клэр, Ребекка и новоявленный барон остановились в трёх шагах от женщины. Солдатки тоже боялись к ней приближаться, как лайки, окружившие раненого вепря, но не решавшиеся куснуть даже за зад. Тихо заторкнулись все. Прорчал их горлопанка. Все смолкли, и теперь можно было услышать, что толстая женщина постоянно повторяла одно и то же слово: "Дитя, дитя, дитя". К генералу приблизилась Ребекка и прошептала почти на ухо: Надобно пройти за ней. Я уже третий раз и наины слышу про какое-то дитя. Пётр Алексеевич кивнул и тяжело вздохнул. Как мало они знают об этом мире. Ещё недавно он был в полную уверенность, что нежить, нечисть, колдовские мутанты и проклятые места это лишь суеверия, а теперь он воочию наблюдает существо назвать, которое нормальным человеком язык не поворачивается. Тем временем Толстокоже приблизилась к самому омуту. На берегу слегка поскользнулась и чуть не упала навзничь. Она вошла в реку и нырнула с головой. Генерал даже запереживал, но через полминуты над Омутом раздалось шумное «пф-ф-ф-ф-ф», и побежали волны, поблескивающие в свете пожара. Генерал поднял голову, прислушиваясь к звукам леса. Ночных птиц слышно не было, зато летучие мыши роились не меньше комаров, от песка которых звенел воздух. Над деревьями едва заметно началось сереть небо. «Лето, а рассвет наступает рано. Надо за ней», — коротко бросил Петр Алексеевич, доверившись интуиции. Интуиция часто его выручала, и он прислушивался к ней, хотя и не возводил сие занятия в абсолют. Но сейчас она прямо-таки кричала «Вперед!». Генерал быстро скинул с себя обувь и китель, оставший в штанах и футболке, а потом разогнался и прыгнул в воду, уйдя в туп почти без всплеска. Сказали, длительные тренировки в бассейне. «Бездна в вас побери!» — заорала Ребекка. «За ним, дуры! Мушкеты над головами! Быстрее!» Рыцарша коротко выдохнула и положила руку на живот. Сама она не хотела лезть в озеро на границе проклятого места, но и бездельничать тоже не собиралась. Герда позвала на сержантку. «Пушкарик с пушкой на самый берег! Пусть готовятся к бою!» Генерал быстро вынырнул на середине, огляделся, а потом поплыл бодрым кролем к дальнему берегу. К нему он приплыл почти сразу же за толстокожей, о чего пришлось немного подождать. Благо та бескровленая и ослабевшая не смотрела по сторонам. Толстокожая, уцепив свободной рукой за сокоу камыш, тяжело выбралась на берег. Пётр Алексеевич тоже выбрался на сушу, прищурился, всматриваясь в тёмно-серый предрассветный лес. Тот был уже не чёрный, но ещё не настолько светлый, чтобы говорить, что ночь закончилась. Вгляделся и обомлел. Перед ним в полусотне шагов стояла телега, на которой лежал громадный младенец, укрытый цельной шкурой мамонта. Телегу окружали остатки отступивших сил противника, и они не нападали, а лишь жались к этому ребёнку, условно пытались согреть своими руками и телами. Зато сразу стало понятно, какое дитя имело в виду тост окожее. Рядом с ними на траве сидели с обречённым безразличием на лицах три обычные женщины. Они были обнажены и выглядели очень усталыми. Генерал машинально поискал рукой наградной маузер, но вспомнил, что сам отдал храмовнице, и достал из ножен на поясе спецназовский нож, а затем пригнулся и стараясь держаться так, чтобы между ним и телегой были кусты, стал осторожно приближаться. А ещё он пожалел, что не взял прибор ночного видения. «А то в этом полумраке приходится больше догадываться о происходящем, чем наблюдать воочию». Тем временем раненая подошла к телеге и упала на колени. «Где пришедшая с ключом Кая?» «Сбежала!» Без всяких титулов и пафоса отозвалась ближайшая из толстокожих, снаряженная чуть попроще. Генерал превратился в сплошной слух. «Перерезала пуповину и сбежала!» Предводительница Гиппопотама некоторое время лишь тяжело дышала, словно страдающая астмой, и только потом задала вопрос. "Остальные враженицы здесь? Хорошо, отходим. Мы проиграли бой. Небесная пара и Двуликая сегодня не на нашей стороне", произнесла предводительница. "Мы не успеем. Мы можем только дать последний бой, ибо без дитя она ждёт смерть от рук обезумевшей вечно скорбящей матери". порировало по прикас с обесідницы. Генерал глянул на омут, где раздавали всплески переплывающих солдаток, а затем высунулся из-за кустов побольше. Значит, тому и быть. Мать поскорбит, как другой, а потом взрастить новое дитя. Но то она и вечно скорбеща. Она замену нам небесная пара завтра же создаст новую стражу. Предводительница застонала и тяжело поднялась, опиршись на клинок, как на посох. Пётр Алексеевич прикусил губу и снова доверился интуиции, а затем выпрямился, поправил мокрую одежду и нарочито медленным шагом, заложив свободную руку за спину, вышел на открытое пространство. "Поговорим", выкрикнул он. Толстакуже женщины ощутили спиками клинками и мушкетами, но не атаковали. Предводительница медленно повернулась, принюхалась, словно зверь, а затем открыла непомерно широкий рот, показав толстые длинные нижние клыки, действительно похожие на зубы бегемота. — Зверомуж пришлых! — хрипло и через силу произнесла она, подслеповато щурясь. Как говорится в анекдоте, носорог имеет плохое зрение, но при его массе это не его проблемы. — Что ты хочешь? — У меня в руке волшебный зеленый факел. Ты видела его в бою. Если зажгу и кину, от вас останутся только подгорелые шкварки. — Я не знаю, что ты хочешь. вы кричал он нагло блефуя. Что ты хочешь? Я хочу лишь пройти со своим отрядом в вашей земле, переночевать и уйти. К вечно скорбящей матери ты пройдёшь только тогда, когда падёт последний из нас. Небесная пара повелела нам следить за богиней и никого не пускать к ней. Ха, что тпух, старайтесь, усмехнулся генерал. Если небесная пара решила, что наших сил достаточно, значит так и есть. Огрызнулась предводительница, качнув из раненными, окровавленными грудями всеми шестью. Генерал снова усмехнулся, вспомнив старый мультфильм "Ну, погоди!", серию, где свинка в купальнике развилась на пляже. Уж очень стойкие ассоциации вызвала зрелище толстой, многогрудой женщины, не трупа, а именно живой. Предводительница вдруг вздохнула и выдернула из земли воткнутый клинок, а потом пошла в сторону Петра Алексеевича, волоча оружие по земле. Стоит показать слабость, как появляются стервятники и падальщики, прочела она. Генерал напрягся, но взгляд женщины был направлен не на него. Начальник базы осторожно обернулся. У дальней берёзы стояло несколько маленьких ходячих трупиков, высушенных настолько, что походили на муммиёны. Он получал доклады с приложенными фотографиями, но своими глазами видел впервые. Потеряйцу, кажется, А из реки выходили мокрые солдатки, державшие над головами мушкеты. Причем выходили они немного в стороне, там, где наверняка было мельче, что позволяло не намочить оружие, если не поднимать брызги выше головы. «Уходите, пришлые!» — сипло протянула предводительница женщин-гиппопотамок и добавила. «Если вечно скорбящая мать покинет эти земли, вмешается небесная пара, и всем будет худо!» Шаные со страшны в гневе, и сила их не ведает предела. Генерал молча глядел на женщину, идущую к мелким мумиёнышам. Вместо страха она вызывала теперь жалость и сочувствие, но в то же время он проникся уважением к бесстрашию перед лицом гибели, бесстрашию, граничащему с самопожертвованием. А если она не покинет? Предводительница остановилась и уставилась в пустоту перед собой. Она вас убьёт и съест. Она людоед, если вы не знали. И с каждым убитым смертным человеком становится сложнее держать её в обители. Генерал скривился. Впрочем, он получил достаточно сведений, чтобы принять решение. Она безумна. Она нездорова рассудком, с лёгкой ухмылкой поправила его женщина. И в дар души сюда вы принесли много бед простым людям. Знаете, как становится стражи обители вечно скорбящих? Не знаете? Женщина закашлялась, и тяжело дыша замолчала, а после небольшой паузы подняла клинок и взмахнула им и закричала: "Прочь подаль!" Пётр Алексеевич ещё раз поглядел на потеряйцев и собрался с мыслями. А если мы не потревожим вечно скорбящую мать, если мы только одним глазком посмотрим на обитель. Гиппопотамка медленно повернулась к генералу. "Зверомуж пришлых, зачем вам это?" "Надо" — коротко ответил генерал. Предводительница поочередно оглянулась на остатки своих сил, на вставших в две шеренги солдатах с ружьями на изготовку, на выкатившуюся на берег омута пушку, с которой сейчас сильно не поспоришь. — Чего ж ты ждешь? — раздался рядом знакомый голос. Я поднял глаза и увидел в тени фургона инфанта Кровавого озера, одетого в валую тунику. — И что я должен сейчас делать? — Тихо уточнил я, стрельнув взглядом в исчезнувшего в умуте генерала. "Следуй за мной", самодовольной ухмылкой, словно Мифию Стоффер соблазняющую Фауста, произнёс инфант и добавил: "Печать не забудь". Я медленно, словно боец, спугнуть крохотную птеху, нырнул по пояс в повозку. Потянулся к вещам и достал из-под сумки с мыльнорельными принадлежностями кошелёк с драгоценностями. Пу취ецке тегивали ладонь, и ещё что-то непонятное, поселившееся в глубине подсознания, оттягивало душу и лежало тяжёлым холодным камнем. Инфант огляделся и скользнул вдоль повозки. С первым же его шагом на его плечах прямо из воздуха возник тёмный длинный плащ с глубоким капюшоном. В темноте сложно было различить цвет, но стоило духу выйти на свет огня, как я смог различить багряные тона. Позёр одним словом этот божок с левой руки Я последовал за ним, и вскоре мы оказались на берегу речки. Инфант оглянулся в мою сторону и шагнул в воду. Там оказалось мелко, не глубже, чем по грудь. И в отличие от скользкого берега омута, дно было покрыто смесью гальки, песка и мелких веток. Противоположный берег и вовсе представлял собой уходящую вниз в реку скалу, покрытую водорослями и мхом, словно две тектонические плиты в миниатюре, песчано-глининая и заобкатанных валонов. Чувствуешь С лёгкой усмешкой произнёс Дух, когда я выкорыккался на сушу. Прежде чем ответить, я прислушался к раздающимся со стороны Омута крикам. За ними последовали многочисленные всплески и едва различимая брань. "Нет, не чувствую. А что, разве должен?" Инфанс вздохнул, на его лице мелькнуло презрение. "А раскрой душу, впусти в неё силу. Тоже мне, магистр Йода", пробурчал я по-русски, а потом добавил на местном. Не очень получается, мокрому и замёршему чует что-то. Сделай вдох, впусти силу, повторил бажок. Я вытерла ладонью мокрое лицо и закрыл глаза. Магадетектор, на счастье сделанный герметичным и потому не намокрый при переправе, пищал на разные лады, будто обкуренный щегол. Система, определи источник помех, мысленно отдал я команду. Не установлено, тут же ответила моя внутримозговая помощница. Подробный анализ Сигнатура не имеет чётко различимого точечного источника. Я медленно провёл тыльной стороной ладони по губам. Со стороны наш разговор с системой наверняка казался просто паузой для размышления. Во всяком случае, инфан глядел на меня с хихидным прищуром и ждал. Его заявление о разлитой силе выглядело правдоподобно. В конце концов, это место силы. Но я всегда был колдовским тугодумом и потому не чувствовал ничего. Дух цокнул языком и насмешливо скривился. «Не будем отвлекаться. Доставай печать». Я поглядел на мешочек в своей руке. «Можно пару вопросов, прежде чем я это сделаю?» Дух недовольно поморщился, но кевнул. «Я правильно понимаю, что это место охраняется?» Инфант перестал морщиться и зло поджал губы. «Издаётся мне, этот божок слишком заигрался во всемогущество, если разучился делать покерфейс, то есть непробиваемую маску безразличия на лице. К чему твои слова, смертный?» Если это место охраняется, то запечатать его будет противозаконным. Смертный, начертью круги положи печать на середину, с нажимом продолжил дух. Нет, тихо ответил я. Ты забываешь, жалкий червяк, прошептал мой собеседник, словно потревоженная змея. Я ничего не сделаю, пока ты не объяснишь, с нажимом продолжил я. Мы заключили сделку, перешёл на рык божо кровавого озера. Ты запечатываешь место, а я подарю тебе книгу искусства огня. Объяснения в этот список не входили. Тогда я выясню это сам, позову своих друзей, они сорудят здесь крепости и разгадают тайну. Попытался блефовать я, но дух слегка улыбнулся, почуяв ложь. Я забираю книгу, а вместо мёда будет меч. Не бросай меня в терновый куст, пробубнил я по-русски старую присказку. Книгу я давно сохранил в памяти системы, так что бумажный вариант мне был не очень-то и нужен. "Я чую оскорбление", прорычал инфанти и подался вперёд. "Ты об этом пожалеешь". Божок отступил на шаг и растаял. "Вернусь, когда передумаешь", раздались из воздуха гневные слова. Я огляделся. Крики омута стихли, и до моего слуха доносились лишь отдельные возгласы. Да к тому же слышался писк летучих мышей, торопившихся собрать последнюю на сегодня добычу. Среди крохотных летунов порой пролетали рукокрылые гиганты, охотившиеся на себе подобных и шуршащих в листве грызунов, а также вспарывавших водную гладь задними лапами и ловивших мелкую рыбешку. На лекции говорили, что местная ночная фауна отличалась от земной весьма значительно из-за отсутствия луны, помогающей охотиться с помощью зрения. По всему сов эфиринов, пользующихся ультразвуком, летуны вытеснили далеко на север, где сами уже не могли выдерживать холода, да и полярное сияние с долгими закатами и рассветами помогали пернатым. Я вздохнул. Разговор с энфантом оставил очень неприятный осадок на душе. Чтобы хоть как-то перевести дух, я запрокинул голову к светлеющему небу и закрыл глаза. Да пребудет со мной сила, прошептал я, надеясь, что никто не услышит. Сила. Сила. В воображении нарисовала молнию, бьющую в меня с неба. От ожидания боли я даже зажмурился поплотнее, но ничего не ощущалось. Хотя нет, меня слегка шатало, словно я обожжался энергетиков. Открыл глаза, я слегка опешил. Моё тело окутывало светло-голубое сияние, похожее на свечение газа на кухонной плите. При этом совершенно не было никакого дискомфорта, лишь лёгкая эйфория, как при кислородном опьянении. Но стоило мне пошевелиться, как наваждение исчезло, и я снова погрузился во тьму. Место силы, прошептал я и повернулся в сторону лагеря. Внутри было неспокойно, не зря дух заговорил о мече. Ноги сами собой перешли с шага на бег. В воду я влетел, поднимая тучу брызг И чуть не поскользнулся на скользком волоне И не потерял мешочек с печатями Которые почему-то не тронул инфант Когда добрался до берега В Баку закололо, словно я отмахал норматив По трём километрам На сушу даже не вылез, а выполз На четвереньках, хватая за осоку И разрезая ладони «Катарина!» — сорвалось с губ «Катарина!» Подбежав к фургону, я увидел Марту «Где Катарина?» — быстро спросил я Схватив ведьму за локоть то от неожиданности вздрогнула, а потом пожала плечами и замучала мол, не знаю. Катерина, я бегал по лагерю и звал девушку. Её нигде не было, ни в фургоне, ни в палатке у генерала, ни в шатре у лекарки. На глаза сами собой навернулись слёзы. Катерина, Катюша, ну где же ты?